сделанным оживлением. «Он сын миссис Робинсон, которая у нас бывает, мамочка!» «Ты хочешь сказать, которую я иногда приглашаю помочь на кухне?» – поправила миссис Причард. «Да, я знаю вдову Робинсон. Это очень приличная женщина. Надеюсь, что и сын у нее такой же». Чарли хмуро поклонился. «Да, мамочка, Чарльз у нас первый ученик и наш староста». И мы вместе участвуем на майских праздниках в поклонении волхвов. Мисс Вендикс в восторге от Чарльза. Вместе участвуете в библейской картине, повторила миссис Причард, поднимая в знак изумления свои рычаги. Так-так, дочка. А сейчас я привела к нам Чарльза, чтобы показать ему мой театр, продолжала Пат. Казалось, миссис Причард сделает все возможное, чтобы помешать дочери ввести в замок большого босса молчаливого темнокожего паренька. Но избалованная девочка уже протащила Чарли сквозь кованые ворота – копию средневековых – мимо двух собачьих будок к левому крылу замка, где помещалась замковая прислуга и где было жилье мисс Причард и ее дочери. Чарли хмуро разглядывал вычерное массивное здание, похожее на дверцы несгораемых шкафов двери. Так вот оно, жилище самого босса. Того босса, которому принадлежит почти весь город, школа, земля, дома, где живут Чарли и все его друзья и знакомые. Того босса, на которого всю жизнь работали его отец и все, кого только знал мальчик. Он невольно съежился. Никогда. Никогда его отец не отважился переступить порог этого дома. Ни один из негров-рабочих не смел подумать о том, чтобы появиться во владениях большого босса. И вот его, Чарли, негритянского мальчика, привел сюда каприз белой девочки. А вдруг выйдет из дверей сам босс, увидит его, велит слугам выгнать его вон. При этой мысли кровь прилила к щекам Чарли, Ему захотелось сейчас же, сию минуту, повернуться и уйти отсюда, из этого враждебно настроенного, словно ощетинившегося всеми своими решетками дома. Но сзади, почти наступая ему на пятки, двигалась миссис Причард, а впереди щебеча шелопат. «Сейчас ты увидишь, сейчас ты увидишь мой театр!» — повторяла она, вводя его в темный холл, украшенный оленями рогами. Чарли был все-таки мальчик, всего только мальчик, и потому он забыл обо всем, его сердце дрогнуло, когда из картонной коробки появился весь бело-золотой, похожий на диковинный торт-театр. Вращающаяся сцена с миниатюрными фигурками кукол, набор декораций, крохотная рампа, которая освещалась настоящими электрическими лампочками – все это восхитило его как конструктора. «Здорово! Ах, как это здорово сделано, Пат!» — сказал он, осторожно разглядывая все уголки и кулисы театра. «Но что же это за пьеса, Пат? Постой! Да ведь это «Сон в летнюю ночь» Шекспира!» — воскликнул он вдруг. «Вон пек, а вон со слинной головой стоит ткач-основа, а вон там, у задника, три феи с королевой во главе, а вот это...» — он взял в руки одну из кукол. «Это Гермия, и она похожа на тебя, Пат!» Он задумчиво продекламировал. «Ты помнишь, как слушал я у моря песнь сирены, забравшейся дельфину на хребет? Так сладостны и гармоничны были те звуки, что сам грубый океан учтиво стихнул в немля этой песни, а звезды, как безумные, срывались с своих высот чтоб слушать песень. «Какой ты умный, Чарли!» с уважением прошептал Апат. «Ты всегда все знаешь. А я даже не подозревала, что это Шекспир, ведь Ричи читал нам эту пьесу, кажется. Он читал нам из нее отрывки, а я потом в читальне прочел ее всю. Она похожа на волшебную сказку, эта пьеса. Послушай, что говорит Титания?» «Вот господин ваш, вы ему служите, его воздушной пляской окружите, кормите виноградом ежевикой, берите мед ему у пчелки дикой, а из пчелиных лапок восковых наделайте светильников ночных, о, звезды светляков их зажигайте и милого на отдых провожайте». «Патриция Причерт, обедать!» проскрипел откуда-то сверху образцовый механизм. «Да и тебя, молодой человек-мать, наверное, заждалась!» Мысленно упрекая себя за глупое увлечение Шекспиром, Чарли простился с миссис Ричард и ее дочерью и ушел из железного мраморно решетчатого великолепия белых хозяев. «Патриция, поди сюда!» По холодной дрожи в материнском голосе Пат поняла – Сейчас будет разговор не из приятных. «Я здесь, мамочка!» Она встала перед матерью, нервно оправляя платье. «Что ты все ощипываешься, как индюшка? Стой спокойно!» — раздраженно приказала миссис Причард. «Я хочу с тобой поговорить серьезно. Ты сегодня привела сюда этого парня!» Пат сильно покраснела. «Мне говорили, что он с тобой дружит, носит твои книжки, ходит с тобой. Ты должна, дочка, понять одну вещь. Я неплохо отношусь к черным, есть среди них и вполне порядочные люди. Но больше, пожалуйста, не води сюда этого мальчишку, он тебе не товарищ». «Видишь ли, можно вежливо обращаться с цветными, но это не значит вести себя с ними как с равными». Они к этому не приучены и не будут тебя уважать за это. И белые тоже станут над тобой смеяться. Ты поняла меня, Пат?» «Да, мамочка», — сказала Пат. Она машинально разглядывала одетую в зеленый шелк куколку Гермию. «Сколько неприятностей за один день! И все из-за этого, Чарли! Стоит ли он, чтобы столько переносить из-за него, черный мальчишка?» «Черномазая обезьяна, как говорит этот щеголь Мейсон, Ох, как я устала от всего этого!» И Пат Причард широко зевнула. Тринадцатое. Его мать. Камин был совсем как настоящий, а вместо дров лежали сухие сосновые шишки, которые Салли Робинсон собрала еще осенью в лесу. Казалось, стоит поднести к ним спичку, и уютный огонь загорится в камельке. Но боже упаси сделать это, потому что тогда вспыхнут не только шишки, но и пластмассовый искусственный камин. И бумажные скатерки, и занавески, и абажуры, и весь с таким трудом созданный уют домика Робинсонов мгновенно превратится в груду пепла». Это был очень приличный домик, как две капли воды, похожие на многие негритянские домики в этом районе. А район был не из важных. И даже дядя Пост, ко всему в жизни привыкший дядя Пост, вздыхал и морщился, попадая с помощью своего оливкового механизма в горчичный рай. В горчичном раю жили люди с кожей всех оттенков – от угольно-черной до белой, как сливки – Впрочем, у последних жилах текла тоже одна капля негритянской крови, и этого было достаточно для того, чтобы настоящие белые – арийцы – дали им кличку «цветных» и позволяли им входить в свои дома только с черного хода. В горчичном раю не было ни парков, ни выхоленных газонов, ни новомодных вилл. Окрашенные в однообразный горчичный цвет домики, отсюда и название, составляли, так сказать, декорацию района. Прячась за ними, стараясь не слишком выпячивать свое убожество, стояли бараки, сараюшки, курятники, ящики из-под грузовиков, переоборудованные под помещение для людей, запластанное железом, дранкой, фанерой, толем – некое подобие жилья, в котором ютилось население горчичного рая. Нищета смотрела здесь изо всех щелей. В одном виде негритянский квартал называют «Вифлеемом», в другом – Гарлемом, в третьем – Черным потоком. Но всюду, во всех городах – это беднейшие кварталы, и белые заходят сюда только по делу или из любопытства. Даже серая змея главного шоссе торопилась в несколько витков поскорее миновать этот район города и уползти туда, где взгляд путешественников не будет оскорблен видом такой обнаженной бедности». Горчичный рай со всеми своими лачугами принадлежал, как почти все в городе, Боссу, Милларду. И все негры в раю, с тех пор, как помнили себя, платили Боссу огромную арендную плату за клочок земли, который они занимали. Часть лачуг спускалась к реке, зимой черной и сизой, весной желтой, а летом радужной от нефтяных и бензиновых пятен. От реки тянуло тухлинкой и ворванью – А дома пропахли капустой и десятипроцентными обедами миссис Евы Слоун. За рекой жили поляки, венгры, итальянцы, словаки. И негритянские дети ходили туда играть с белыми детьми, таких же бедняков, как они. Дом Робинсонов считался одним из самых роскошных в горчичном раю. Тед Робинсон арендовал его у хозяина еще в ту пору, когда его назначили старшим по механическому цеху. Тогда он взял к себе в помощники Гирича и Цезаря, и втроем они заправляли всем цехом, и все рабочие заговаривали о том, что в третьем корпусе стал другой воздух. Надсмотрщики босса туда не совались, и работа шла на славу. Когда в откровенную минуту кто-нибудь из друзей выговаривал Котану за то, что он выдвигает цветного, управляющий только смеялся. Говорят, способнейший малый. Дал боссу тысячи долларов прибыли своими изобретениями и усовершенствованиями, оплатить ему можно вдвое меньше, чем белому. Выдавать ему из конторы долларов 10 наградных – он и доволен. Они же ничего не понимают, эти негры. Но Коттон ошибался. Тед отлично понимал, как ничтожно оплачивает хозяин его работу – Но у механика была кипучая деятельная натура, живой изобретательный ум, и он просто не мог утерпеть, если видел плохо работающий механизм. Его так и подмывало исправить, усовершенствовать машину. «Конечно, я набиваю карман боссу. Но что поделаешь, не могу удержаться», — говорил он товарищам широко, по-детски улыбаясь и разводя руками. А когда управляющий по приказу босса содрал с него огромную арендную плату за дом, Тед только засмеялся. «Босса не переделаешь, это самая неподатливая из машин». «Машина, чтобы давить нашего брата», – сказал тогда Цезарь Бронкс, друг Теда. И Чарли, еще маленький, навсегда запомнил его слова – Теперь, когда Тед погиб, становилось все труднее вносить плату за особняк, как называла его Салли Робинсон. В доме были спальня, гостиная, кухня, служившая также столовой, и наверху крохотная комнатка, чердак, царство Чарли. Окна кухни выходили на реку, и, бывало, отец ставил маленького Чарли на подоконник и показывал ему моторные боты и барки, плывущие по темной воде. А потом, когда Чарли подрос, отец в субботний день брал у соседа лодку, сажал в нее жену и сына и ехал к острову. Он сбрасывал пиджак и брался за весло. На руках у него вздувались бронзовые мускулы, и весь он был такой красивый и сильный. На острове они вместе копали червей и все трое закидывали удочки. Салли смотрела на мужа, а он весело кричал ей. «Тяни, у тебя клюет!» Любойся не на меня, а на рыбу!» Салли стояла у окна в кухне, прижавшись лбом к холодному стеклу, и видела перед собой не грязно-желтую реку, а мужа, его открытую детскую улыбку. Таким она запомнила его в тот знойный летний день, когда провожала его на крейсер Сан-Франциско. Он успел еще прислать из Пирол-Харбор открытку, всю проштемпелированную военной цензурой, А после, зимой, когда Салли уже все поняла сама, пришло короткое сухое извещение о том, что старшина Робинсон погиб на боевом посту. Боевой пост. Салли сжала руки. Те, кто был там, в этом аду, рассказывали ей, что офицеры метались по кораблю и отдавали самые противоречивые приказания. Они не успели сделать ни одного выстрела, Японские бомбы сыпались на Сан-Франциско, как картошка из дырявого мешка. И после нельзя было найти даже клочков того орудия, у которого стоял Тед. Салли обвела глазами малюсенькую, блистающую начищенными кастрюлями кухоньку, где они, бывало, так весело ужинали втроем. Когда был жив Тед, ей не нужно было ходить по богатым домам, стряпать на людей и выслушивать замечания какой-нибудь миссис Сфикси. «Вы, Робинсон, отличная стрепуха, но упрямый и непонятливый, как все негры». Кровь скипала у нее от таких слов. Ей хотелось швырнуть в миссис Сфикси тарелкой и сказать ей в глаза все, что она думает о таких леди, но приходилось сдерживаться ради сына. Тед, уходя, взял с нее слово, что она вырастет ему хорошего, ученого, доброго сына». «Я на тебя надеюсь, как на себя. Ты у меня сильная духом, и ты сумеешь воспитать из Чарли настоящего мужчину», — вспоминала Салли его слова. Она тряхнула короткими курчавыми, как у сына волосами. «Сильная духом». «Да, конечно, она сильная, и Чарли пошел в нее, только бы из-за такого сильного характера он не нажил неприятностей». Итак, в школе он на дурном счету у начальства. Салли посмотрела на часы. «Куда это запропастился мальчик? Так поздно, а его все нет», — сказала она вслух. И как бы в ответ на ее слова у крыльца послышались шаги, и на пороге появился Чарли. Опять вспоминала об отце. Едва взглянув на тонкое мальчишеское лицо матери, определил он. «Кажется, даже плакала». Но и мать успела заметить тень на лице сына. «Школа. Вышло что-нибудь -то с товарищами, с автомобилем? Или, может быть, с учителями?» Салли мысленно перебрала все, что могло задеть ее мальчика. «Что-нибудь случилось?» – быстро спросила она, начиная проворно орудовать у плиты. «Абсолютно ничего, ма», – отозвался Чарли. Он положил книжки и подошел к умывальнику. «А у тебя есть какие-нибудь новости?» «Скрытный. Весь в отца. Конечно, что-то его мучит, но он ни за что не скажет», — думала Салли. Пока сын ел яичницу, она присела за стол и стала рассказывать. К миссис Голу приходил агент, которому она, помнишь, дала задаток за дом. Так вот... Он вернул ей задаток и говорит, что домовладелец не согласен сдавать дом неграм в Эдеме. Говорит, все соседи там возмутились, созвали собрание домовладельцев и объявили, что не желают жить рядом с цветными. Маргарет Гоу плачет на навзрыд. Темпи прибегал за мной, и мы все вместе ходили ее утешать. Чарли передернулся. «Сегодня Горилла поставил Нэнси Ф только за то, что она мулатка», — угрюмо промолвил он. «А тебе?» — опасливо спросила мать. «Мне он поставил Би», — придрался к пятнышку на тетради. Чарли ни слова не сказал о насмешках Фэнни. Мать, наверное, огорчилась бы еще больше. «Зато у Ричи, знаешь, я заработал за сочинение Эй, и он просил передать тебе, что очень мной доволен». Мать свистнула, как заправский мальчишка. Здорово. Молочина ты у меня. Значит, мистер Ричардсон тоже одобряет старого капитана Брауна. И не удивился, что ты написал сочинение именно о нем. Какой хороший молодой джентльмен ваш мистер Ричи. И она принялась обсуждать вместе с сыном достоинство молодого учителя. Салли Робинсон была в курсе всех школьных новостей и всех занятий своего Чарли. Моложавая, подвижная, ловкая, как мальчик, она участвовала во многих затеях сына, и он привык обращаться с ней по-товарищески. Только невзгоды и неприятности он предпочитал держать про себя. У матери, пережившей гибель отца, и так достаточно было горе. И на этот раз он скрыл от матери свои стычки с Макмаганом, слухи о готовящемся против него заговоре в классе и происшествии в автобусе, которая камнем лежала у него на сердце. Как бы хотелось Чарли подойти и попросить мать, чтобы она взяла его из школы, никогда не возвращаться в класс, никогда больше не видеть злобных физиономий Гориллы, Фенни и этого щеголя с юга, не слышать издевательств над черномазами. Но мальчик заранее знал. В ответ на такую просьбу мать сплеснет руками и скажет проникновенным голосом. «Чарли!» «Ты забыл, что сказал отец? Разве ты не помнишь его заветов?» «Нет, Чарли отлично помнил, что говорил папа Тед. Отец часто ставил его маленького между колен, смотрел твердыми и ласковыми глазами на мальчика и говорил, «Я хочу сделать из тебя человека, который был бы нужен своему народу. Ты должен стать в этом мире чем-нибудь, слышишь, сынок?» И маленький Чарли, рабея и гордясь, что отец говорит с ним, как со взрослым, отвечал «Слышу, отец. Хорошо, отец. Стать вождем негритянского народа, как Букер Вашингтон или Фредерик Дуглас, или знаменитым поэтом, как Поль Дербар, или, может быть, проповедником? Вероятно, именно об этом думал отец, когда говорил, что он должен стать в мире чем-нибудь». И мать теперь чуть не каждый день повторяла мальчику «Учись, сынок, учись прилежнее, чтобы сделаться гордостью своего народа». Как всякая мать, она была уверена, что ее сына ждет великая будущность. А дяди Джима ничего не было?» – спросил Чарли. «Нет», – отозвалась Салли. «Я думала, он пришлет весточку после Конгресса, Но он, видно, так занят, что нет ни минуты свободной, а сейчас, наверное, уехал на гастроли. Вчера у миссис Фикси я видела старую английскую газету, и там написано, что Джемс Робинсон после своего выступления на Конгрессе сторонников мира отправился давать концерты на континенте, а потом поедет в Россию. Очень хорошая статья. Дядю Джима называют «Наш черный Каруза». Ох, наверное, совсем загордился наш Джим. Вот еще выдумала. Дядя Джим никогда не загордится. Всегда будет простым и своим. Горячо вступился Чарли. Хоть бы он поскорее приехал. Соскучился по подаркам? Засмеялась Салли. Что ты на этот раз заказал ему? Целый лодочный мотор, сказал Чарли. Конечно, это была дерзость с моей стороны, Но мне так хочется самому построить моторную гоночную лодку. Кстати, о гонках. Этот парень Мерфи все время шатается у нашего дома, сказала Салли. А с ним белобрысый сынок вашего директора. Сегодня вышел подмести крыльцо, а они заглядывают во двор. Знаешь, у них совсем разбойничьей физиономии, у этих ребят. Очень я боюсь, как бы они тебе не подставили ножку на гонках». Чарли засмеялся. «Не бойся, ничего они против серебряной свирели не сделают. Я знаешь, Ма, что придумал. Я придумал сделать цельнометаллический капот». Солли опять свистнула. «Замечательно, а я нашла у миссис Причард состав, который снимает любую ржавчину с металла и придает ему блеск. Я начищу на серебряной свирели радиатор. Будет блестеть, как Роллс-Ройс». «Знаешь, ма, я сегодня был в замке босса, у этой миссис Причард», — сказал потупясь Чарли. «Был в замке? Господи помилуй! Да как ты туда попал? Кто тебя пустил, негр?» — испуганно воскликнула мать. Чарли опустил глаза. «Меня позвала Патриция. Хотела показать подарок босса — игрушечный театр». Салли сплеснула руками. «Позвала Патриция?» «Воображаю, как бесилась ее мамаша, ведь она терпеть не может нашего брата. И меня-то зовет только по необходимости, и дальше кухни не пускает. Что же она? Накинулась на тебя, бронила?» «Нет, она ничего грубого не говорила, но, кажется, действительно была сердита, что я пришел», признался мальчик. «Ну еще бы», подхватила Салли. «Будь спокоен. Едва ты вышел, она устроила дочке хороший скандал. Твоей Патриции верно здорово влетело за то, что она дружит с неграми и водит их в дом. Уж я ее знаю, эту притчарт. Чарли понурился. «Вот отчего он такой хмурый. Теперь понимаю», – подумала мать, а вслух сказала. «С такими не стоит нам водиться, сынок». Это не мистер Ричардсон, которому все равно, белая или черная кожа у человека, был бы он только хороший да умный. «Почему, ма, у нас в Тонпойнте ничуть не лучше, чем на юге?» – спросил тем же тихим голосом Чарли. «К неграм и здесь относятся очень плохо». Он сцепил пальцы так, что побелели суставы. «Я помню, отец говорил, что после этой войны все пойдет по-другому». «Будет по-настоящему счастливая жизнь, и все люди будут равны и свободны». Салли закинула голову и горько засмеялась. «Твой отец был мечтатель. Храбрый, честный, но мечтатель. Он даже в большом боссе ухитрялся находить какие-то хорошие черты, и, конечно, он бы жизни не пожалел, только бы сделать всех счастливыми. Но если бы он знал, как напрасно отдал свою жизнь...» Чарли молчал, только глаза у него светились. Он не спрашивал мать, почему напрасно пролилась отцовская кровь. Он видел, как живут черные люди в горчичном раю, и их соседи рабочие за рекой. А сегодня он был в замке большого босса, и потому он ни о чем не спрашивал. 14. Цезарь говорит, не стесняясь: Эй, соседи! «Есть кто-нибудь в доме? Можно к вам?» «Это Цезарь. Поди встреть его, сынок». Салли сбросила фартук и пригладила волосы. Чарли направился к дверям, но, опередив его, в кухню уже входил тот, кого звали Цезарем. Неизвестно, о чем думала негритянская семья с берегов Миссисипи, давая своему первенцу такое пышное имя, но внешность негра вполне это имя оправдывала. Очень широкий в груди и плечах с маленькой, гордо посаженной головой, он, этот старый друг семьи Робинсонов, являл собой удивительный образец силы, здоровья и мужественной красоты. Из распахнутого ворота синего рабочего комбинезона поднималась, как колонна черного мрамора, сильная шея, повязанная гарусным шарфом. Лицо было живое, изменчивое, Глаза так и впивались собеседника, и, казалось, видели каждого насквозь. Синий комбинезон еще больше подчеркивал увечье этого великолепного тела. Один пустой рукав был засунут в карман, а вместо ноги торчала грубо отесанная деревяшка. И так нелепо и уродливо это казалось, так не шло ко всему могучему жизнерадостному облику Цезаря, что каждый чувствовал неловкость, за свои здоровые руки и ноги и невольно отводил глаза, чтобы не видеть увечья Цезаря. «Как поживаете, хозяева?» Цезарь приветливо взмахнул здоровой левой рукой. «Салли, девочка, как дела? Почему давно не заглядывала к моей старухе?» «Боюсь ей помешать», сказала Салли, пододвигая Цезарю единственное мягкое кресло. «У нее, кажется, уй стирки». Цезарь вздохнул, и лицо его стало сумрачным. «Да, стоит по целым дням у стиральной машины, кормит мужа-бездельника». «Это вы-то бездельник?» — возмутилась Салли. «Да такого работягу днем с огнем не сыщешь. Вы же не виноваты, что вы...» Она замялась. «Что я стал калекой?» — докончил за нее Цезарь. «Ничего, ничего, девочка». Можете не смущаться и называть вещи своими именами. Конечно, покуда я хожу с поленом и вот с этим, он вытащил левой рукой пустой правый рукав и потряс им в воздухе, от меня на свете большого проку не будет, скажу не стесняясь. Скажу не стесняясь, было любимым выражением Цезаря. И в раннем детстве Чарли, желая изобразить друга отца, горделиво откидывал голову и при общем смехе говорил какую-нибудь фразу вроде «Неплохо бы промочить горло пивком!» — скажу, не стесняясь. Все хохотали, и громче всех сам Цезарь. Теперь Чарли и его мать с нежностью смотрели на черного великана. В нем, казалось им, воплотилась частица той теплоты, которая была в отце» и которой никогда не суждено было вернуться. А Цезарь чувствовал, что большеглазый подросток и эта женщина, так похожая на мальчика, как бы завещены ему погибшим другом Тедом. Чарли был особенно привязан к Цезарю. С тех пор, как мальчик помнил себя, Цезарь был постоянным спутником и товарищем отца во всех его работах, занятиях и развлечениях. А сейчас, вырастая, Чарли начинал понимать, что Цезарь вовсе не так простодушен и беспечен, как это кажется с первого взгляда. Мальчик видел, что негры и белые Нижнего города, встречаясь с Цезарем, здороваются с ним как-то особенно дружелюбно и уважительно. Часто он заставал в доме Цезаря, где было много ребят, и где жена его, Темпи, день-деньской работала, не покладая рук, рабочих завода Милларда – А один раз даже слышал, как Цезарь, идя с отцом Василия Гирича, громко сказал «Это надо довести до сведения Союза». И Чарли начал по-новому смотреть на большого друга, многое угадывая за его словами и приглядываясь к малейшим переменам в настроении Цезаря. «Что слышно с вашими протезами?» – спросила Салли, ставя на стол перед Цезарем чашку кофе. Цезарь полез левой рукой в карман, вынул кисет и трубку, ловко набил ее табаком и прикурил, и только затянувшись сказал. «Босс, как вам известно, велел выгнать меня в шею, а в протезном бюро, как только увидели мою черную физиономию, так заявили, что смогут сделать мне руку и ногу только в третью очередь. «В третью очередь!» — повторил он возмущенно. Я скажу не стесняясь, когда надо было умирать на фронте, так белые охотно предоставляли неграм первую очередь. Цезарь сплюнул. Вот негодяи, не выдержал Чарли. Трусы проклятые. Цезарь внимательно посмотрел на мальчика и кивнул. Правильно замечено, Чарльз, сказал он. Твой отец тоже был невысокого мнения о таких людях. Только побереги свои силы для настоящего дела. Не разменивайся на мелочи. — А оно будет настоящее дело, — встрепенулся Чарли. — Дядя Цезарь, вы мне скажите, что я должен делать? Салли сплеснула руками. — Ох, Цезарь, умоляю вас, не сбивайте мальчишку с толку. Пускай спокойно доучивается. Он и так забил себе голову всеми этими идеями о равенстве Пишет сочинение о Джонни Брауни, сыпился в школе с директорским сынком, подбивает ребят на разные выходки против начальства. А сегодня, вообразите, был у девочки причерт в замке. Подумайте только, в замке самого босса, куда из нашего брата пускают только мусорщиков до да кухарок. Хм, в замке босса? Повторил Цезарь, покусывая крупными голубоватыми зубами трубку. «Кажется, скоро у босса будет много хлопот», «скажу, не стесняясь». «Вот как?» И Салли, только что умолявшая не сбивать с толку ее сына, внезапно вся так и загорелась, как будто заслышала боевой сигнал. «Что там? Что там на заводе?» «На заводе Коттон свирепствует, как царь Саул», Цезарь усмехнулся, «расставил по всем цехам шпиков», Подслушивает, подглядывает, увольняет и негров, и белых, чуть заподозрит красные симпатии. «Значит, все еще придирается?» — вздохнула Салли. «Не придирается, а расправляется», — скажу не стесняясь, — поправил ее Цезарь с удовольствием глотая кофе. О босса отличная организация!» Нашептывают белым рабочим, что их, мол, отовсюду вытесняют негры, и от этого, мол, они сидят без работы. Стараются поссорить нас, бедняков, между собой. «Ох, превосходный у вас кофе, девочка!» Цезарь откинулся в кресле. «Моей старухе никогда такого не сварить!» «Мама кладет в него корицу, оттого он такой душистый!» – вмешался Чарли, заметно гордясь умением матери – «Ма, свари, дядя Цезарь, еще чашку». Пока Салли заваривала по своему рецепту новую порцию кофе, Цезарь задумчиво курил, глядя в окно. На реке пыхтящий серо-черный катер тащил большую баржу, груженную лесом. Накренясь скользила под ветром изящная парусная яхта. Уже начинало смеркаться, и хмурое небо заволакивалось еще плотнее тяжелыми темными тучами. Казалось, там, на реке, очень холодно и неуютно. «Что пишет Джим?» – спросил Цезарь, отрывая взгляд от окна. «Когда вы его ждете?» Салли в нескольких словах передала ему то, что ей удалось узнать из старой газеты. «Будет даже в России?» – задумчиво повторил за ней Цезарь. «Хотел бы я, чтобы он поскорее вернулся, И рассказал, наконец, нашим ребятам, что правда, а что ложь, а то они, бедняги, совсем запутались, не знают, кому верить. Чарли насторожился. «Кто запутался? О чем это вы говорите, дядя Цезарь?» Цезарь выколотил трубку о свою деревяшку. «Да вот твои друзья, гиричи, и еще сотни-две ребят оттуда, из Восточной Европы, собираются ехать домой на родину». Там, по слухам, началась настоящая жизнь. Раздают беднякам землю, бесплатно учат детей, бесплатно лечат. Но ребята и загорелись. Ведь всем охота жить на родной земле. А тут у нас в газетах пишут разные страсти. Ребята смутились и не знают, как поступить. И я скажу, не стесняясь, если бы не мистер Ричардсон, они совсем растерялись бы. Он уверен, что все это пишется для того, чтобы удержать людей здесь и восстановить против коммунистов. «Мистер Ричардсон?» – удивился Чарли. «Наш Ричи?» Цезарь засмеялся, забавляясь его изумлением. «Вот именно, сынок. Ты думал, что он только ваш, ребячий Ричи, а он скорее наш, рабочий Ричи. Я скажу, не стесняясь, спроси у наших, Кого рабочие уважают больше всех? Тебе всякий скажет. Мистера Ричардсона, учителя. «Вот оно что!» Задумчиво пробормотал Чарли. «Теперь я понимаю». Цезарь поднялся с кресла. «Я ведь к вам по делу пришел», — сказал он. «Чарльз, сынок, не одолжишь ли ты мне рубанок и тиски? Хочу кое-что сделать для моей старухи». «Я ведь теперь здорово навострился работать левой!» Он с удовольствием посмотрел на свою мускулистую широкую руку. «Пойдемте, дядя Цезарь, вы сами выберите, что вам нужно из инструментов», – сказал Чарли. Громыхая по лестнице своей деревяшкой, Цезарь поднялся с мальчиком на чердак. Здесь было царство Чарли. Кроме узкой кровати и самодельной лампы на высокой деревянной подставке – Тут стоял большой, ничем не покрытый стол, заваленный кусками жести и алюминия, какими-то частями автомобильных моторов, старыми радиоприемниками, аккумуляторами, банками из-под консервов и еще не весть каким хламом. В углу были сложены деревянные части бывшей байдарки, две пары стоптанных ботинок, хоккейная клюшка и ржавые коньки. На стене висел тот же, что и в кабинете Ричи, портрет Джона Брауна. А на ночном столике у кровати возвышалась стопка книг. Цезарь устремился к книгам. «Что это у тебя? Ба! Шекспир, Джек Лондон, Броунинг!» — воскликнул он. «Молодец, Чарльз, все успеваешь», — скажу, не стесняясь. «А я вот мало читаю, времени не хватает!」— смущенно сознался он, — «Где же ты взял эти книги?» «В городской библиотеке», — сказал Чарли. «Обманом пришлось доставать. Подосвал туда Джоя Беннета. Он и взял будто бы для себя. А то ведь, знаете, нам не так легко получить книги». Чарли отворил висевший рядом с дверью красный шкафчик. Это была святая святых мальчика. Наследство, доставшееся ему от отца». Когда отец был дома, Чарли строго-настрого запрещалась даже прикасаться к шкафчику. И только когда мальчику исполнилось 13 лет и стало известно, что отец не вернется, Салли передала сыну ключ и сказала, что отныне шкафчик принадлежит ему. В величайшем порядке были расставлены, разложены, развешаны в шкафчике всевозможные рубанки, стамески, молотки, напильники – Пилы, дрели, зубила, сверла, мечики и плашки разных размеров, металлические деревянные угольники, струбцинки, отвертки, все, что требуется для столярных и слесарных работ. Все это было хорошо наточено, смазано, и Чарли, подобно отцу, никому не позволял дотрагиваться до своего сокровища. Только лучшему другу Василию разрешалось иногда заглянуть в шкафчик и взять инструмент». Мальчик вынул нужные тиски и рубанок и дал их Цезарю. «А как твоя свирель?» спросил Цезарь. «Давно ее не видел. Записался ты уже на гонки». Чарли кивнул. «Да, будут соревноваться 12 машин, но все не опасны. Только Мерфи скрывает свою машину. Да я думаю, он это нарочно просто запугивает». «Смотри, сынок». «Я оставлю на твою свирель. Ты обязан прийти первым, ведь ты не захочешь, чтобы дядя Цезарь из-за тебя лишился последнего доллара», – пошутил Цезарь, спускаясь по лестнице. «Непременно постараюсь всех обогнать, чтобы вы на мне составили состояние», – засмеялся Чарли. Цезарь простился с хозяйкой и протянул левую руку мальчику. «Я не прощаюсь», – сказал Чарли. И «Я немного провожу вас, дядя Цезарь, а потом пойду к мисс Вендикс на репетицию». «А когда мне ждать моего волхва домой?» – шутливо спросила Салли. «Я вернусь сейчас же после репетиции», – отозвался Чарли. «И вот что, ма, сюда должны прийти наши ребята, Джой, Василий и другие, так ты дай им ключ от гаража и скажи, чтобы они меня подождали». «Ага, весь штаб, значит, придет». Мать пытливо заглянула сыну в глаза. «А по какому поводу собирается штаб?» Чарли заметно смутился. «Да нет, это не штаб, это просто так. Ребята хотят посмотреть свирель», — пробормотал он, старательно увертываясь от материнского взгляда. «Ой, лжешь, негр», — сказала Салли. «Язык лжет, губы лгут, глаза лгут». «Но что ты к нему пристала, девочка?» Ступился Цезарь. «Мало ли какие у нас мужчин могут быть тайны, не все же вам, женщинам, рассказывать». Он подмигнул Чарли, но мальчик не отозвался на шутку, да и мать смотрела невеселее. Материнским сердцем Салли чувствовала, штаб созывается неспроста и не для того, чтобы обдумать какую-нибудь очередную мальчишескую шалость. «Ох, боюсь я за него, боюсь», тоскливо думала она, глядя на тонкий силуэт сына, исчезающий за дверью. 15. Посетители Мисс Вендикс Специальностью Мисс Вендикс были две темы – красота всего сущего и чита всего земного. В разработке этих двух тем Мисс Вендикс не знала соперников, была неистощима и, казалось, посвятила им все свои физические и духовные силы. Общество Стонпойнта считало мисс Вендикс выдающейся художницей и безусловным авторитетом по части всевозможных домашних и клубных спектаклей, маскарадов, убранства праздничных столов, мебельной обивки и гардин, дамских причесок и прочих художественных оформлений. В школе мисс Вендикс официально именовалась преподавателем истории искусств, и хотя случалось путала ренессанс и декаданс, пользовалась благосклонностью всего попечительского совета самим мистером Миллардом во главе. Свой собственный быт мисс Вендикс оформила, строго следуя основным двум темам – красоте и тщете. Всякому входящему в нежно-сиреневый домик мисс Вендикс должно было сразу бросаться в глаза, каким двум идеям посвятила она свое хрупкое существование – Чуть тронутые пастельно-сиреневым чехлы на мебели, сиреневые абажуры и занавеси должны были внушать каждому понятие красоты. Вышитые же подушки, подлокотники и подзатыльные салфеточки, на которых гарусом, шелком и синелью были изображены венки, урны и зеленые могильные холмики, настойчиво напоминали о чите всего земного. Неизменные девически белые платья художницы, перетянутые по талии серебряным поясом, также предназначены были взывать к вашему чувству прекрасного, в то время как уксусное выражение лица старой девы Вендикс упорно говорило о суете-сует. Мисс Вендикс принадлежала к евангелийской церкви, упорно посещала проповеди, но восхищалась ими, только если они отвечали двум ее излюбленным темам. Пятичасовой чай у мисс Вендикс был неким священнодействием, на которое приглашались только избранные. На стол подавался серебряный чайник, удивительно похожий на надгробный памятник, печенье, сильно смахивающее на могильные крестики и веночки, и разговоры вертелись преимущественно в сфере красоты с большой буквы. На этот раз, однако, мисс Вендикс с трудом придерживалась двух обычных тем. Гостем ее был мистер Хоммер. Этот вполне материальный джентльмен с мышцами и перебитым носом профессионального боксера никак не гармонировал с нежными чехлами и бело-мраморными урнами. Хоммер усердно и безостенчиво поглощал печенье, и в ответ на все нежно-пугливые высказывания мисс Вендикс Только крякал, отдувался, добормотал что-то невразумительное. Что загнало сюда, в этот сиреневый мир простого и грубого учителя математики? Ларчик открывался просто. На одном из заседаний попечительского совета Хомер случайно услыхал, как судья сфикси рассказывал своему соседу, редактору местной газеты, будто мисс Вендикс происходит из почтенной И состоятельной семьи Среднего Запада». «У этой старой девы должны быть неплохие средства», сказал тогда Сфикси. «Повезет тому ловкачу, который ее окрутит, приберет к рукам кругленький капиталец». С этого дня Хомер зачистил на пятичасовые чаи мисс Вендикс. Он давно уже мысленно прикинул цену кресел и столов и даже серебряного чайника – И потому терпеливо выслушивал все, что говорила мисс Вендикс по поводу вечной красоты и тщетности всех земных надежд. Сам он вовсе не считал свои надежды тщетными. Когда же становилось уж очень в моготу, Хомер брал тяжелую серебряную ложку или вилку с фамильным вензелем и незаметно взвешивал на ладони. А что же мисс Вендикс? Мисс Вендик сначала с недоумением и даже страхом смотрела на странную фигуру Хомера, так не вязавшуюся с ее оформлением и никак не влезавшую ни в одну из ее тем. Но мало-помалу этот контраст стал ей казаться несколько оригинальным, потом забавным, потом привлекательным, потом даже необходимым. И теперь, едва заслышав у дверей тяжелую поступь Хоммера, мисс Вендикс вспыхивала, как молоденькая девушка и потупляла художественно подведенные сиреневым карандашом глаза. Хомер с удовольствием подмечал эти признаки на лице старой девы и постепенно переставал церемониться на лоне гарусных подушек и воздушных абажуров. А когда мисс Вендикс начинала говорить, что чувствует себе присутствие высшего, Он без всякой церемонии прерывал ее. «Не найдется ли у вас, мисс, еще рюмочки этого превосходного мартини?» Эмис мисс Вендикс ликуя бежала к леднику, чтобы принести заветный коктейль. Теперь между ними почти все было выяснено, и оставалось договориться только о мелочах. Хомер чувствовал себя в доме мисс Вендикс уже совершенным хозяином, и когда в описываемый день раздался звонок, он без церемонии чертыхнулся. «Черт, кого это еще принесло?» «Ах, боже, я никого не жду!» воскликнула, поспешно выпрыгивая из-за стола мисс Вендикс. «Впрочем, может быть, это дети на репетицию, но, кажется, до репетиции еще целых полчаса!» Хомер направился к двери». «Не беспокойтесь, Клем, я сумею выпроводить непрошенных гостей». Однако он почти сейчас же повернулся с несколько ошарашенным видом. «Там... Э, какое-то страшилище...» «Называет себя миссис Причард и хочет говорить с вами по срочному делу». «Сплавьте ее поскорее, Клементина», — добавил он в полголоса. Мисс Вендикс недоуменно повела глазами. «Миссис Причард? Экономка Миорда, Ах, да!» – вспомнила она. «Ведь это мать нашей очаровательной крошки Патриции, которая играет Деву Марию». «Ну что же, придется принять ее», – сказала она, огорченно глядя на Хомера и у двери. Мисс Вендикс, по-видимому, слишком замешкалась. Образцовый механизм, не дождавшись приглашения, вдруг самым независимым видом вдвинулся в комнату. Окинув суровым взглядом парочку, бутылку вина и стол, так уютно накрытый на двоих, мисс Притчард в знак приветствия слегка взмахнула своим рычагом и тотчас же начала. «Я человек прямой, мисс Вендикс, и привыкла ни от кого не утаивать истину, поэтому я прямо спрашиваю вас, согласитесь ли вы отдать вашу дочь замуж за негра?» Мисс Вендикс невольно отступила. «Как? Как вы сказали?» — пролепетала она. «Соглашусь ли я? Боже, это очевидно недоразумение какое-то! Какая дочь! Я... я еще никогда не была замужем!» Мисс Вендикс метнула беспомощный взгляд в сторону Хомера. «Никакого недоразумения!» — настаивала миссис Причардт. «Я вторично спрашиваю вас, хотите вы, чтобы ваша дочь стала женой негра?» Мисс Вендикс опустилась в кресло и не сводила глаз со своей страшной посетительницы. «Господи, я ничего не понимаю. Умоляю вас, клянусь вам!» Но тут на помощь ей пришел Хоммер. Он вдруг решительно выступил вперед». «Мисс Вендикс, разумеется, не хочет выдать свою дочь замуж за негра», – сказал он, твердо глядя на миссис Причард. «Однако мисс Вендикс очень желала бы знать, что вы хотите этим сказать, мэм». «И я тоже», – рявкнула миссис Причард, и я тоже не хочу, чтобы моя дочь вышла замуж за негра. Но это случится». Это непременно случится, если она будет встречаться здесь, под этой крышей, с неграми. Зачем вы, мисс Вендикс, такая приличная с виду леди, сводите наших детей со всяким черномазом с бродом? Зачем вы кощунствуете? Кощунствую? Это я кощунствую? Боже, что она говорит? Умирающим голосом пролепетала мисс Вендикс. Да-да. Неумолимо продолжала миссис Притчард. «Вы показываете разные там картины из Ветхого Завета и рядом с пресветлым младенцем и Девой Марией ставите грязного негра, этого нахального мальчишку Робинсона. Как это называется, я вас спрашиваю? Это называется кощунствовать. Вот что я вам скажу». «Робинсон? Но ведь он такой способный, красивый мальчик». Залепетала мисс Вендикс. И это производит такой удивительно художественный эффект, когда его черные руки протягиваются к младенцу, а голова склоняется перед золотокудрой Марией. В этом есть дыхание подлинной красоты с большой буквы. Образцовый механизм надвинулся на мисс Вендикс, как бы грозя ее раздавить. «Мне нет дела до ваших художеств» свирепо сказала мисс Причард. «Мне нет дела до ваших больших и маленьких букв. Я пришла только предупредить вас. Моя дочь здесь больше не появится и ни в каких затеях с черномазами участвовать не будет. И всем другим матерям я тоже скажу, чтобы не пускали своих детей в дом, где хозяйка забыла, что она... «Белая американская леди и якшается со всяким цветным сбродом, как какая-нибудь коммунистка!» Выкрикнув это самое сильное оскорбление, миссис Притчард полюбовалась произведенным эффектом. Хозяйка распростерлась в кресле, прижав колбу тощие руки, не в силах выговорить ни слова. «Удивляюсь. Как в нашей школе держат таких преподавателей?» «Надо будет довести все это до сведения мистера Милларда», – добила неприятеля суровая дама. И запахнув свой стальной чехол, образцовый механизм двинулся к дверям. Но тут Хомер подпрыгнул и с неожиданной легкостью загородил дорогу. «Не надо так горячиться из-за пустяка, миссис Причард, дорогая моя», – сказал он с нежнейшей из своих улыбок. «Да разве вы не знаете мисс Вендикс? Нашу мисс Вендикс!» «Да вы только посмотрите на нее!» — воскликнул он вдруг. «Вы только взгляните! Ведь этот человек не от мира сего, это мечтательница! Разве она способна разбираться в таких вопросах? Для нее самое главное в жизни — искусство, картины. А белые или черные дети приходят к ней, она даже не видит». «Что ж, у нее глаз нет, что ли?» — проворчала, слегка остывая, миссис Притчард. «Вы, именно вы открыли ей глаза!» Радостно подхватил Хомер. «Вы ей объяснили ее ошибку, и поверьте, мэм, она сегодня же ее исправит! Не правда ли, Клем? Ведь вы сегодня же скажете этому парню, чтобы он больше не являлся сюда!» Обратился он к мисс Вендикс, всячески моргая и подмигивая ей. «Да, но как же... Я право не знаю...» «Что же будет с картиной?» – забормотала мисс Вендикс, все еще не приходя в себя. «Она скажет. Мисс Вендикс непременно скажет. Ручаюсь вам, что ноги его здесь больше не будет. Я сам займусь этим», – горячо убеждал Хомер беспощадный механизм. «Обещаю вам это, и я думаю, что мистера Милларда, нашего уважаемого попечителя, вовсе незачем беспокоить из-за такого пустяка», – добавил он вкратчиво. Миссис Причерт минуту изучала физиономию Хомера, ставшую еще уродливее от угодливой улыбки. «Ладно», — сказала она наконец, — «я ничего не скажу хозяину и другим, но вы должны непременно переменить политику, мисс, а то эти ваши художества могут вам сильно повредить». И она вышла, не прощаясь. Едва миссис Причард скрылась за дверями, Хомер набросился на мисс Вендикс. «Вы верно сошли с ума, Клементина. Вы просто-напросто сошли с ума, я вам говорю. Ставить на карту свою будущность, свое положение в обществе ради какого-то негра – это просто безумие. Вы, разумеется, не отдаете».